Глава десятая. Преодоление страха. Достаточно произнести слово «рак», чтобы вызвать страх смерти. Страх парализует, такова его природа. Когда антилопа чувствует приближение льва, ее нервная система посылает сигналы, и животное замирает. Эволюция запрограммировала антилопу так, чтобы она могла сохранить крошечный шанс на выживание. Оставаясь неподвижной, ей проще остаться незамеченной. Возможно, лев пройдет, не заметив антилопу. Когда мы узнаем, что нашей жизни угрожает серьезная опасность, мы часто испытываем этот странный паралич, но болезнь не пройдет мимо. Страх блокирует нашу жизненную силу именно тогда, когда она нужнее всего. Научиться бороться с раком – это значит научиться поддерживать в себе жизнь – Но это не обязательно борьба против смерти. Чтобы научиться этому, нужно прикоснуться к сущности жизни, обрести полноту и мир, чтобы сделать ее красивее. Смерть может стать частью этого нового восприятия жизни. Некоторые люди проживают свою жизнь, не зная ее истинные ценности. Другие встречают смерть с таким достоинством, что она кажется огромным свершением и дает смысл всему, что они испытали. И готовя себя к смерти, мы иногда высвобождаем энергию, необходимую для жизни.